Слава 13. Пока Майк говорил, Кэтрин казалось, что весь зал умолк. Но теперь она слышала звон столовых приборов, да и музыкальный автомат наигрывал что-то знакомое. Правда, она никак не могла понять, что именно. Кто-то вдалеке произнёс. «Давайте-ка еще по кругу!» Но для нее это прозвучало будто бы над самым ухом. Кэтрин задержала дыхание. Ей казалось, что ее вот-вот вырвет себе же на колени, на чулки с умопомрачительным узором. «Да плюнь ты на него! Найдешь кого получше!» произнес кто-то за соседним столиком, но лицо этого случайного доброхота расплывалось перед глазами, было каким-то нечетким и смазанным. Зал раскачивался, подобно палубе корабля в шторм. Но вскоре мир вокруг нее снова обрел устойчивость. Правда, выглядел он теперь иначе. Теперь ресторан был освещен до тошноты ярко, как какая-нибудь операционная. Кэтрин не могла и рукой пошевелить, все тело сковал паралич». На миг ей почудилось, что она сидит вплотную к дальней стене, вперив взор в её штукатуренную белизну. Потом точка обзора как-то резко сосредоточилась на том кресле, в котором она сидела. В горле стоял ком, челюсть отвисла. Внутри неё бушевал шторм, от начала и до конца состоящий из паники, пока ещё слабой, но грозившей затмить её рассудок целиком и полностью. Изнутри, по стенкам черепа, будто лупили лапки белёсых тараканов. Она услышала собственный всхлип и отстранённо подумала, что вот-вот сползёт на пол. Кэтрин лихорадочно вцепилась в стол. Она вспомнила, как у неё перехватило дыхание, когда Майк позвонил ей после стольких лет молчания. Вспомнила, как озарилась её жизнь, когда Майк приехал в Лондон, чтобы повидать её. Ничто во всём мире более не имело значения». Перед ней чередой застывших кадров пронеслись те выходные, что они провели в Барселоне, как они напились на Майнхэттском пляже, как вырядились с жокеем и цыганкой на рождественскую вечеринку, как занимались любовью в палатке, разбитой в озерном краю, как побывали на просторе, как, задержав дыхание, смотрели на полоски, проявляющиеся на тесте на беременность. Простор – Ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в английском Гингем-парке. А вот они сидят рядом на верхушке Вустерского маяка и принимают решение все же рискнуть. Вся ее совместная жизнь с Майком пронеслась перед глазами и исчезла навсегда. И она поняла, сейчас, в тот самый миг, когда он ушел от нее, что любит его больше, чем когда-либо любит безоглядно. Он ушёл от неё на самом пике её чувств. Даже если бы эта сцена произошла после десятка лет совместной жизни, рана, которую он только что ей нанёс, была бы менее болезненной. А это уже никогда не заживёт. Официантка шепталась с молодым барменом. Они смотрели на неё. Все смотрели на неё». Она неловко размяла одеревеневшие пальцы. Слезы текли по подвородку, падали ей на руки. Больше сюда, ни ногой. Накатывали и уходили какие-то дурацкие мысли, а ком все так же стоял поперек горла. Ее закупорило как бутылку. Она застряла в самой себе и никак не могла выйти из ступора. Боль острым льдом полоснула по нутру. Удивительно! Но жалость к себе на краткий миг вознесла ее над всем этим кошмаром, даруя мимолетную эйфорию. Кэтрин бросила на стол две мятые двадцатки. Хорошо хоть что наличные с собой. Одна мысль о расплате картой чуть не повергла ее в панический смех. «Ага, конечно. Вот этими вот дрожащими руками и давить на кнопочки на терминале. Увольте!» Она понимала, что не сможет пройти через зал к дверям на своих высоких каблуках. Как будто мало было унижений за столом. Вселенная хочет, чтобы она встала на четвереньки и рыдала. Какие-то любопытные незнакомцы ухмылялись, глядя на нее. «За что?» «Потому что он нашел себе кого-то еще. Ты напрягаешь, ты утомляешь, ты пессимистка, ты вгоняешь его в депрессию, ты странная». Никто не хочет с тобой водиться, стоит им узнать тебя поближе. Он встретил другую. Он последнее время был какой-то отрешенный. Надо было доверять инстинктам, а ты их подавляла, как болезненную паранойю. И к чему все пришло? Он встретил другую, чтобы завести с ней детей. Потому что у тебя был выкидыш». Она шла домой, прижимаясь к холодным кирпичным твердям города, растянувшегося оказалось на тысячу миль, и смотрела на смутный, размытый мир, но ничего толком не видела.